Глава 24 четвертая. Григордян скатился с меня и вскочил моментально, а я, изо всех сил, стремясь последовать за ним, вдруг ощутила себя какой-то перевернутой на спину беспомощной черепахой. Руки и ноги тряслись, абсолютно лишенные силы, а вес собственного тела оказался просто неподъемной ношей ненадолго пропавшее головокружение вернулось с удесятеренной силой, превращая обычную гравитацию в нечто непреодолимое. Пока я боролась с нахлынувшей слабостью, двигаясь словно долбанный ленивец в мультике, и умудрилась хотя бы сесть, события вокруг разворачивались с огромной скоростью. Взмахи гигантских крыльев подхватили огонь из окружающих нас жаровин и, обратив его в стремительные протуберанцы, разбросали повсюду, поджигая скатерти и покрывало. Поднялся жуткий вой и крик, который даже рык дракона не мог заглушить. Фэри, кто совсем голышом, кто частично, сорвались со своих мест и заметались, устраивая давку, путаясь в собственной одежде и полыхающем текстиле, стремясь покинуть арену. Но единственный выход был перекрыт здоровенным телом дракона, который продолжал сотрясать воздух раскатами страшного рева. Прямо перед ним стоял обнаженный Григордиан, широко расставив ноги и запрокинув голову. Глядел на зверюгу, словно всей позой сигнализируя «Я тут хозяин, и тебя не боюсь». На мгновение словно стальные кольца стиснули мое горло и грудную клетку. Настолько очевидно, на первый взгляд, была разница в размерах и силе между моим мужем и драконом. Но потом я увидела все совершенно иначе. Григордиан, вот кто здесь истинный источник настоящей мощи. Она будто сочилась из каждой его поры, окружая его непробиваемой аурой. К тому же, присмотревшись, я поняла, что заходящийся в рёве и хлопающий крыльями монстр — это не какой-то чужой посторонний дракон, это Рафис. И, очевидно, он совсем один. Никакой чешуйчатой группы поддержки не наблюдалось. Какого хрена он творит вообще? «Как ты посмел незваным явиться сюда, глупый ящер?» «Да еще и на мою свадьбу!» – загрохотал Григордиан так, что его голос буквально заполнил все пространство арены, заставляя перепуганных Ферри остановиться. А мои легкие, заполнившись не кислородом, а чистейшей незамутненной сомнениями гордостью, чуть не сломали ставшую слишком тесной грудную клетку. «Вот, смотрите все! Это мой мужчина! Мой муж! Что для него какой-то дракон!» Сейчас он ему в три секунды мозги на место вправит. Захотелось крикнуть что-то ободряющее, но сковавшая тело слабость не позволила. Я только и могла что сидеть и пялиться на происходящее. Рафис стремительно сменил и постась, становясь напротив моего мужа с воинственным и заносчивым видом. Плевал я на ваши фэринские развратные обряды, рявкнул он в ответ. А вот это он зря. За это и у меня самой зачесались руки, врезать по шее чем-то потяжелее. Жаль, что эти самые руки отказывались подниматься, ноги ходить, и язык словно прилип. — Мое право потребовать поединка с тобой, Архонт Приграничья, в любое время! — продолжал разоряться принц. — Он что, совсем ненормальный? Или чертов мазохист, возвращающийся за добавкой снова и снова? «Я дважды тебе продемонстрировал, что ты мне не противник, дракон!» Голос Григордиана сочился презрением. «Ты нуждаешься в новом подтверждении? Тогда это не к спеху, и можешь за ним прийти позже, когда я не буду занят гораздо более важными делами!» И мой муж с абсолютно безразличным видом стал отворачиваться. — Немедленно! — взбешенно заорал Рафис, вынуждая Григордиана остановиться. — Теперь ты изгой! — насмешливо фыркнул деспот. — Даже если победишь, чего не случится, приграничье все равно не отойдет к драконам. Я оспариваю твои права на владение Глифом и всем, что тебе принадлежит, Архонт Григордиан. Плевал я на все приграничие, Пусть ферри и драконы делят его, как захотят, после того, как я тебя прикончу. Посмеешь отвергнуть мой вызов? Вокруг зашумели, и, оглянувшись, я поняла, что на арене произошли метаморфозы, которые я пропустила пялись на деспота и принца. Упавшие жаровни потушили, как и загоревшиеся скатерти, и десятки, похоже, совершенно не напуганных брауни ставили опрокинутые столы на место, зажигали огни по всему периметру арены. В общем, деловито наводили порядок или уж готовились к новому действу, не знаю. Истерившие недавно ферри возвращались, явно не собираясь пропускать намечающееся зрелище. Они, как и я, настолько уверены, что Григордян надерет задницу дурному принцу? Или этот идиотский поединок на самом деле очередная часть чёртова местного свадебного обряда? Типа что за свадьба без мордобоя? Да нет, чего бы они тогда сначала так ломанулись? Или элемент неожиданности добавляет остроты развлечениям? Да пофиг. Я не собираюсь больше сидеть тут безмолвной мебелью и смотреть. Если это самый настоящий бой, то у меня острейшее желание плюнуть в наглую физиономию принца за то, что спускает коту под хвост мою первую брачную ночь. И это при том, что он сам и его драгоценная Илва мне жизнью обязаны. Гаденыш чешуйчатый. А если все так и было задумано в начале, и это гребанная культурная программа, то я хочу собственноручно рожу набить тому тамаде, кто такое придумал. Мне что, ножа в сердце для веселья было недостаточно. Я принимаю вызов, объявил Григортиан. вот хрен ты угадал. Хватит с меня кровищины сегодня. Собрав все силы для борьбы с упорно отказывающимся подчиняться телом, я попыталась для начала хоть на четвереньки встать. — Эдна, не дергайся, все идет как надо, — услышала за спиной голос со странным пришептыванием. Мышцы шеи отказывались сотрудничать, и поэтому голову я поворачивала, кажется, целую вечность. — На постели? Вытянувшись в достаточно фривольной позе, развалилась зеленоватая дамочка Тару Ушти. «Какого?» — но, едва встретившись с ней глазами, поняла, кто передо мной. «Пошла ты!» — попыталась сказать я, но не уверена, что вышло нечто внятное. «Знатно они тебя накачали!» Чуть нахмурилась Дану, кивнув, и сковывающее мое тело бессилие стало быстро отпускать. «Мужики! Могли бы подумать, что ребенку это совсем не на пользу!» Я открыла рот, но, наткнувшись на насмешливый «ну давай, попытайся мне соврать» взгляд, закрыла. От страха дыхание пресеклось. Пульс загрохотал, бросило в жар, и в глазах заплясали черные точки». А может, все это просто из-за присутствия проклятой богини? Ну да, самое время внушить себе, Аня, что ты не напугана почти до невменяемости. Пришла убить меня? Нет, блин, поздравить с радостным событием. Права не имеешь. Я не твое долбанное творение, и ты мне никакая не богиня. Ой-ой, ну все, теперь мне точно конец». Вместо этого было похоже, что Дану сочла меня забавной. «Знаешь, если уж вдаваться в формальности, то ты хоть и человек, но магического происхождения, Эдна. А я и есть источник всей магии этого мира. Так что, по факту, ты все же мое творение». «Значит, убивать все-таки будешь?» – тоскливо констатировала я. «Григордиана, не трогай, пожалуйста». «Он ничего не знал даже!» «Ой, да неужели!» — уже откровенно фыркнула Дану. «Ты его обдурила, окрутила и обманом залетела!» Я, решив, что объяснение уже все равно ничего не изменит, прикусила язык, но спустя секунду меня осенило. «Ты источник всей магии, говоришь! Прокул печати Григордиана ведь без тебя не обошелся!» «Неужто хоть ты стала думать головой?» — закатила она глаза. «Потому как мои творения противоположного пола сильно разочаровали. Ладно, твой зверёныш, у него от любви и ревности совсем мозги отказали, Ну уж а срай-то мог сообразить!» Оглушительный рев и звук столкновения тел заставил меня оглянуться. Рафис и Григордиан, оба в звериных формах, врезались друг в друга и принялись рвать зубами и когтями. — Отодвинься, Эдна, ты мне все интересное загораживаешь, — капризно приказала Дану. — Да какое к черту интересное? Будто я сомневаюсь, что мой муж сейчас дурного принца просто прикопает на этой арене и дело с концом. Есть гораздо более важные дела, чем наблюдать за этим. «Наш ребенок не вне закона?» — не стала кругами ходить я. «А с чего бы ему быть вне закона? А ну, после того, как я ее простила, сумела снять все свои проклятия, в том числе и с расы Дениши. А сообщить об этом самим проклятым вы не могли потрудиться? Ну, а зачем я, по-твоему, сейчас здесь?» «Какая же ты...» Сука бессердечная, тварь паскудная, неторопливая. Конечно, мне нужно злиться на Дону, но внезапная радость и облегчение были настолько остро опьяняющими, что ну, не выходило это. А к чему спешка, когда все и так идет, как надо? Дану приклеилась взглядом к сражающимся, теряя ко мне интерес. Как надо? Этот глупый поединок тоже часть твоего плана. Неплохо бы понять, в чем вообще состоит этот план. Но что-то, мне кажется, это невозможно, потому что моих скудных мозгов не хватает на осознание, зачем вообще кого-то нужно мучить. Куда уж мне убогой? А вот и нет. Это веселье сугубо гениальная идея твоего новоиспеченного супруга. — возразила Дану, — и мне чрезвычайно хочется узнать, доведет ли он ее до драматического финала, или натура все же выпрет наружу. — Что ты имеешь в виду? — А вот это прозвучало как-то зловеще. С другой стороны, я же не ожидала, что все будет просто. — Сама суть этого звереныша — побеждать. Чтобы проиграть, ему себя наизнанку вывернуть нужно, переломить хребет собственной натуре и пожертвовать всем, ради чего сражался столетиями. — Чтобы Григордиан проиграл Рафису? — Да ты, видно, бредишь! — вспыхнула я и тут же осеклась. — Как ни крути, с богиней, говорю, который, чтобы меня размазать, даже моргать не надо. Ну а какой ценой, думаешь, он намерен купить тебе и ребенку жизнь и свободу? Твой муженек собрался ярко и демонстративно погибнуть на этой арене, сгинуть для всех, предварительно позаботившись о том, чтобы тебя, не представляющую больше ни для кого интереса, отправили в мир младших» кого волнует судьба супруги, потерпевшего поражение Архонта и происхождение ее детей, когда он сам будет уже мертв. О слабаках здесь забывают мгновенно. Она небрежно кидалась этими страшными словами, даже не глядя на меня, отдав все свое внимание сражающимся. А мне вдруг стало казаться, что я полной грудью хватаю жидкий азот вместо воздуха который стремительно замораживает все внутри до состояния звонкого льда, что разобьется в мелкие осколки, тронь меня хоть пальцем. «Что ты городишь!» — заорала я, вскакивая, и, не обращая внимания на тяжесть слишком близкого присутствия богини, что почти крошило мой позвоночник, ломанулась к Григордиану. Впрочем, тут же налетела на невидимую упругую преграду, опрокинувшись на спину. — Останови это! — взмолилась, оказываясь на ногах снова и бросаясь на барьер. — Останови! Ради всего святого! Ведь должно же у тебя оно быть! — Да что же ты так мельтешишь! — раздосадово фыркнула Дану и дернула кистью, отчего меня отбросило как сухой лист, и будто приклеила к магическому препятствию спиной, так, чтобы не загораживать богине вид. В этот момент дракон полностью подмял под своей тушей моего бархата, и не было похоже, что тому удается вырваться. Наоборот, пользуясь преимуществом длинной шеи, Рафис вгрызался в тело зверя почти безнаказанно, вырывая яростные, но рвущие меня на части болезненностью вопли. Фейрис загомонили. Вот только в их криках я не слышала поддержки Григордиану. Лишь азарт, жаждущих кровавого зрелища равнодушных зрителей. Ненавижу. Всех их ненавижу. «Пожалуйста, пожалуйста, да ну, Заклинаю тебя, чем хочешь! Молиться тебе буду до последнего своего вдоха! Рабой твоей самой преданной стану!» Извиваясь и пытаясь высвободиться, завыла я. «Да у меня и без тебя, этих молящихся, целый мир!» — пренебрежительно отмахнулась она. — А раба из тебя никакая, Эдна. Это сейчас ты на все согласна. А потом куда все смирение и благодарность денутся? Поперёк горла ведь тебе мои законы, и рано или поздно взбунтуешься. Бархат сумел выкатиться из-под дракона, и я едва с ума не сошла от вида его ран и количества крови из них, хлеставшей. Его шкура глянцево и влажно блестела в отблесках, горящих по кругу огней. Крутые бока быстро поднимались и опадали в тяжелом дыхании. Мощные мускулы бугрились и подрагивали в напряжении. Даже в момент обреченности мой зверь был прекраснейшим созданием. «Нет!» – захлебнулась криком, натягивая мышцы до дикой боли на разрыв. «Клянусь, чем хочешь! Сделаю все, что угодно! Останови!» «Так уж и все!» Богиня, наконец, соизволила посмотреть на меня, бьющуюся в ее ловушке, как бабочка в паутине, и даже приподнялась, подбираясь, как кошка, заметившая беспечного воробья слишком близко. Вот прямо все-все! Даже абсолютно захваченная своим отчаянием, я не могла не заметить оживление Дану, и не нужно было быть гением, чтобы понимать, что это неспроста. Но это перестало иметь значение, когда Рафис вцепился в спину бархата прямо за лопатками, и хотя тот и успел полоснуть его когтями по шее, швырнул его через всю арену прямо к нам. Так что, ударившись о невидимую преграду, зверь рухнул практически у моих ног. «Бархат, остановись! Не делай этого! Рафис, прекратите! Немедленно!» Надсаживая горло, заорала я, но он опять вскочил на лапы и двинулся на противника, хотя я видела, что его качает, как в шторме. Но меня никто не слышал. Зато я прекрасно уловила влажные пугающие хрипы при каждом вздохе зверя, как и рассмотрела количество и тяжесть его ран. И слезы хлынули так, что на время ослепили меня. Что с ним такое? Он не мог потерять силы так быстро. Нет, только не мой неубиваемый воин, Денише. Раны его ужасные, но они ничто по сравнению с его внутренней мощью. Так он же не только тебя опоил, но и сам приложился. Видно, подстраховался. «Конечно, его не так, как тебя пробрало, но боец он сейчас тот еще». «Ну зачем, зачем, Григордиан?» И ответ пришел незамедлительно, хлестнув по душе наотмашь своей беспощадной честностью. «Затем, что ты, дура эгоистичная, его вынудила. Он же сказал, дам все, о чем не попросишь. А ты, Аня, захотела всего и сразу. А в жизни выбирать надо». — Вот теперь давись этим всем, пока сердце, разорвавшееся по кускам, не выблюешь. — Все, сделаю. Все, все, все! Задыхаясь от слез и чувства неименуемой потери, прорыдала я, бессильно наблюдая, как дракон терзает все более вялого бархата, словно разыгравшийся щенок мягкую игрушку. — Все, чего бы ни запросила! Дану поднялась и встала передо мной глядя в глаза своими, почти черными, что мне чудились сейчас бездонными жуткими провалами, тоннелями туда, где кому-то живому и подобному мне не место. Голову будто в тисках зажало от исходящей от нее энергии, и, кажется, начали трещать ребра. Недовольно скривившись, богиня отступила, и мне тут же полегчало. И от ребенка откажешься, спросила она со свойственным тару ушти пришептыванием. Да что же ты за существо-то такое, Дану, если ставишь перед таким выбором? Как же можно вот так? Я смотрела на нее умоляюще, чувствуя, что со слезами из меня словно душа вытекает. Но невысказанный упрек против меня и обернулся. «А что ты, Анна Эдна, за существо, что довела до такого?» «Ну же, Эдна!» Вот теперь алчный предвкушающий огонек в глазах богини стал совсем очевидным. «Твой муж сейчас отдает жизнь за то, чтобы ты получила, что желаешь. А на что ты готова пойти ради него?» Кого выберешь теперь, когда знаешь, какова истинная цена? Гнев, страх, любовь, ненависть, отчаяние, надежда бушевали во мне, свиваясь в тугие болезненные узлы, перемешиваясь, меняя цвета и становясь единым безумным коктейлем. Нет ведь никакого выбора. Все это только проклятые манипуляции долбанной богини. «Игра ради игры? Пытки ради удовольствия? Нет, черта с два это так. Скорее уж меня тыкают носом в дерьмо, как облажавшегося котенка, в качестве науки, или отвешивают отрезвляющие оплеухи, напоминая, в чьих руках весь контроль. — Я всегда буду выбирать Григордиана, — сипло выдавила я, — и это правда. Просто уйти и оставить с ним свое сердце, зная, что он будет жив, это одно. Но забрать жизнь, пусть и ради жизни, нет. Правильнее будет тогда лечь и сдохнуть самой, чем осознавать, что каждый мой день и день нашего ребенка куплен такой ценой. Да и разве даст мне Дану уйти, даже озвучь я другой выбор? Да ни за что. Не будет никакой свободы, ни за какие жертвы. «Не торгует эта стерва таким товаром, все себе приберегает!» «Хорошенько запомни свой ответ, Эдна!» Просияла, вымораживающий кровь улыбкой Дану. «Каждый раз, когда захочется взбунтоваться, вспоминай его!» Я и так оказалась к тебе несказанно щедра и милосердна, позволив оставить себе мужчину, которого ты подбила восстать против выбранной мной судьбы. Повторений не потерплю». «Что за чушь вообще она огородит? Какие повторения?» «Ты ради этого все затеяла?» «Боже, как же хотелось глотку ей зубами вырвать». «Почему нет?» — невинно подняла брови. — Нет, конечно, самого факта веселья понаблюдать за тем, как согнет себя твой звереныш, никто не отменял. Ну и тебе преподать урок на будущее моя главная задача. Иначе бы давно этот фарс остановила. Бархат, широко расставив мощные лапы, встал перед Рафисом, готовясь броситься на него, но неожиданно повалился, утыкаясь тяжелой мордой в землю. Арену сотряс новый громогласный рев дракона, в котором отчетливо уже слышалось торжество, и ему вторил азартный вопль зрителей. Бросив быстрый взгляд на происходящее, Дану нахмурилась. «Вот чуть не пропустила из-за тебя момент, когда мне следует появиться во всем своем божественном сиянии!» Недовольно проворчала она, и путы, удерживающие меня, исчезли. Рухнув обессиленной кучей плоти рядом с ложем, я, тут же развернувшись, толкнула руками перед собой и поняла, что барьера больше нет, когда едва не свалилась вниз с подиума. Вот только не вздумай сейчас ломануться и опозорить своего Дениши вмешательством. Слова дано были похожи на удавку, накинутую на шею дабы не дать сдвинуться с места. Но для верности она еще и вернула действие зелья, которым меня опоили, и все мышцы вдруг стали снова бесполезными тряпками. И, кстати, теперь-то уж самое время сказать, что умирать по-настоящему звереныш не собирался. Связать с собой женщину вечным супружеством и тут же самоубийца – это же каким извергом по отношению к любимой нужно быть? Да и твой ребенок мне нужен живёхоньким. Так что береги себя и его, Эдна. Еще свидимся, дорогуша. Сука! Какая же все таки сука! Но сказать, что я была совершенно потрясена, было бы неправдой. Потому что другого ожидать отдану просто глупо. Вот только моего решения это уже никак не отменяло. Я видела обещание смерти Григордиану в бездонных провалах ее зрачков. Может, он и не собирался умирать самостоятельно, но гребанная богиня с легкостью помогла бы ему в этом. Будет или так, как хочет она, или не будет никак и никого. Пойди все не по ее желанию, и она бы нас стерла, удалила за ненадобностью и начала бы все заново. У нее же целая вечность». И миллионы вариантов в запасе. Сколько бы мы ни брыкались, мы не о себя игроками, на самом деле оставались лишь фигурами на ее шахматной доске. И тут уж ничего не поделаешь. Ну, не родились мы богами. И спасибо Вселенной за это. Да и наплевать, каким путем идти к результату, если в итоге все будут живы и в безопасности». А ушурвать свой кусочек счастья можно практически при любом раскладе. Это я здесь хорошо выучила. Как же я тебя успела прошептать, до того как по глазам, прямо в мозг, ударила ослепительным светом, в следующее мгновение погружая меня во тьму. Последнее, что я слышала перед тем, как вырубиться, это хор ошеломленных вдохов стонов, которыми Ферри поприветствовали появление своей стервозной богини.